Карета ехала по мощенным улицам центра Лондона. Здесь располагалось все самое лучшее. Превосходные магазины, дорогие рестораны, именитые домод, ведущие частные клиники. Я не спрашивала, сколько денег Малкольм потратил на вчерашний приход доктора Трондерсорма и профессора Дортмунда. Но если даже приблизительно представить, сколько стоила аренда здания, к которому мы подъехали этим утром, выходило баснословно дорого а будет еще дороже, когда лечение сестры начнется. Эмили сидела рядом и опасливо жалась к моей руке. Как бы она ни храбрилась, но ей все равно было страшно. Она морщила носик, хмурилась, отчего меж бровей залегла совсем неподходящая детскому возрасту складка. Из свойственных ее характеру черт сейчас проявлялось только любопытство, которым она изучала сидящего напротив Малкольма. Утром у нас с ней состоялся серьезный разговор, который я теперь непрерывно прокручивала в голове, думая, не сболтнула ли лишнего. «Роуз, а мистер Лорн уже уехал?» – просила она, пока я помогала ей с платьем. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто». Она пожала плечами. «Мне казалось, что если он твой жених, то теперь вы всегда должны быть вместе. А он взял и уехал». Из ее уст это прозвучало несколько обвинительно. Я же со вздохом застегнула последнюю пуговицу. И рассказала сестричке часть правды, которую она смогла бы переварить. эми не было никакой помолвки. Это все придумала наша матушка, чтобы не отпускать меня и тебя одних в столицу с незнакомым графом». «Ох!» Из ее груди вырвался вздох и хрип. «Так свадьбы не будет?» «Не будет», – подтвердила я, хоть и видела, что сестра расстроилась. «Матушка пошла на эту ложь не со зла, а от незнания. Дело в том, я набрала в легкие побольше воздуха, что я и граф Малкольм очень давно знакомы, и нас связывают теплые дружеские отношения. Поэтому он не только согласился нас подвести до столицы, но еще и дать кровь на все время твоего лечения». Малышка нахмурилась. Длинные ресницы затрепетали от частого моргания. «Не понимаю». Она села на край кровати и положила руки на коленки. Долго смотрела в пол, а после подняла взгляд на меня. «Выходит, ты первая соврала маме? Но зачем? Разве она бы не обрадовалась такому знакомству и помощи?» «Моя умненькая маленькая Эмили. Все верно. Матушка бы очень обрадовалась». Подумала я про себя, вслух произнесла. Ты ведь знаешь, как она хочет выдать меня замуж, а тут ей бы подвернулся такой идеальный кандидат. Молодой вдовец, богатый знатен добрый щедр. Но мы с графом просто друзья, а мать этого не поймет. А я слишком ценю наши с ним отношения, чтобы их портить. Поэтому хотела бы все сохранить в тайне. Новый мыслительный процесс отразился на ее личике. Выходит, когда мы вернемся домой, мне тоже придется врать. Но я бы не хотела лгать матушке. И тем более Бриттани. Давай подумаем об этом позже. Сейчас мы опоздаем в клинику. Вот и вышло, что всю дорогу Эмили разглядывала Малкольма с учетом его нового статуса моего друга и нашего покровителя. Не зря же он нам помогал. Вопросов она ему пока не задавала. В просторном холле клиники посетителей встречала улыбчивая девушка-администратор. Она выслушала, по какому поводу мы приехали, и попросила присесть на один из диванов для ожидания, пока она сходит и уточнит все у докторов. Девушка ушла, а эхо ее шагов еще некоторое время раздавалось по коридору. Кроме нас троих в холле никого не осталось. «Тут так пусто!» – удивилась я. «Неужели кроме нас пациентов нет?» Клиентура доктора Тронден и профессора Дортмунда предпочитает, чтобы они приходили к ним на дом, нежели посещать их самим. А вот для таких ситуаций, как наша, все равно нужна клиника. К тому же они оба ведут научно-исследовательские работы и часто проводят особо сложные операции, которые требуют специального оборудования, которого нет в обычных госпиталях. Можно сказать... В этом месте создаются новые методики, которые впоследствии пригодятся многим. От беспокойства я прикусила губу. При всей похвальности и благородстве их целей, мне было неприятно и страшно осознавать, что роль подопытной мышки выпала моей сестре. Несмотря на то, что решение уже было принято, я вновь испытывала сомнения. В тот же момент Эмили вновь затрясло в приступе кашля. Я посильнее прижала ее к себе, обняла и успокаивающе погладила по спине. Как раз в этот момент вернулась администратор. «Вас уже ожидают», — сообщила она. «Позвольте, я провожу». Взяв Эмили за руку, я повела ее по широкому коридору. А Малкольм удивительно тихо шел следом, будто незримая тень. «В отличие от наших, эхо его шагов я не различала». Вальтер и Чарльз ожидали нас в просторном кабинете, который скорее напоминал химическую лабораторию, ярко освещенную множеством газовых ламп. На столах стояли десятки колб, склянок, перегонные механизмы с трубками. У окна располагался шкаф с литературой, широкий деревянный стол с двумя креслами и грифельная доска, сплошь испещренная латынью и медицинскими терминами. Еще в одном шкафу, за стеклом, Блестели аккуратно разложенные хирургические инструменты. Именно они пугали меня больше всего. «Доброе утро, баронесса Клайфшот», – поприветствовал профессор Дортмунд. «Судя по тому, что вы здесь, решение принято положительное». «Да», – я ответила коротко, – «хотя видит Бог, мне хотелось высказать целую тираду, умолять докторов сделать все, что возможно, пожелать им удачи» просить еще раз об опасностях процедуры и уверены ли они в правильности методики, а потом снова умолять. Но я не могла этого сделать. В присутствии Эмили. Вчера она очень тонко заметила, что все самое страшное обсуждают с другой стороны двери, а значит для ее же собственной уверенности она будет поэту. «Тогда вам необходимо подписать необходимые бумаги. Меня подвели к столу окна». Усадили в кресло и вручили несколько листов договора, где я значилась законным представителем Эмили и давала согласие на ее лечение, а также снимала с Дортмунда и Трондерсома всю ответственность за последствия в случае неудачного исхода. Моя рука замерла над строчками. Я не могла решиться это подписать. Взглянула на сестру, сидящую в таком же кресле напротив, а потом настоящего у окна Малкульма поиски хоть какой-то поддержки. «Я могу присутствовать на процедуре?» – неожиданно для себя самой спросила я. «Я бы хотела быть рядом с сестрой». «В медицине я не смыслила ни черта, но ведь могла бы просто держать ее за руку». Доктор Трондерсон переглянулся с профессором и отрицательно покачал головой. «Просим прощения, баронесса, но это невозможно». Вашу сестру ожидает сложная пункция, требующая от нас точной работы и тонкой манипуляции. Поэтому хрупким женщинам не место. Он осекся и попытался подобрать другие слова, чтобы не оскорбить меня. Баронесса, взгляните на себя. Вы слишком волнуетесь. У вас трясутся руки. Вы можете в любой момент упасть в обморок. Поймите нас правильно. Ваше присутствие в операционной может принести больше вреда, чем пользы. Я хотела опровергнуть его слова. Какие к чертям обраки и шалящие нервы. С последними я жила уже семь лет и благополучно справлялась. И уж что говорить, я людей убивала. Поэтому вид операции, если и мог меня смутить, то вряд ли поверг бы в ужас. Роуз, тихо пискнула Эмили, вырывая меня из гневных мыслей. Не беспокойся. Она взяла меня за руку, которая действительно тряслась. «Ты ведь сама пообещала мне вчера, что все будет хорошо. А значит, нечего бояться». «Но...» — хотела я возразить, когда меня перебил Малкольм. «Баронесса, если вы так переживаете, то я могу пойти с вашей сестрой. понимая, что я практически чужой для нее человек. Но меня-то вы давно знаете. А уважаемых докторов я могу заверить, что мои нервы невероятно крепки». От такого предложения я растерялась. И, разумеется, согласилась бы, если не будет против сестра. Но что скажут доктора? Ваша светлость. Дело не в крепких нервах. Профессор Дортмунд не испытал восторга и от этой идеи. Операционное не место для постороннего присутствия. Вы же... Ну? Несколько с вызовом перебил его Эдриан. Продолжайте, кто я? Чарльз осекся. Я всего лишь спонсор, который выделяет огромные суммы на ваши исследования. Сам продолжил граф. Неужели я не имею права лично убедиться, что мои средства расходуются в верном направлении, а методики приносят пользу и исцеление людям? Он сделал такой упор на предпоследнее слово, что лица медицинских светил на мгновение побледнели. Ведь в противном случае я могу решить пустить эти деньги в другое. Более полезное русло. Кажется, до врачей наконец-то дошло, куда клонил граф. Возражений в его присутствии больше не возникало. Более того, сама Эмили восприняла эту новость с гораздо большим энтузиазмом, чем когда то же самое предложила я. Она улыбнулась мужчине и искренне поблагодарила. Спасибо. Теперь уверенности в успехе у меня прибавилось. И я решительно поставила подпись на договоре. Когда Эмили увели готовить к процедуре, я на несколько минут осталась с Малкольмом одна. Почему вы раньше не сообщили, что спонсируете этих людей? А это было так важно? Какая разница, куда я трачу деньги, которых у меня слишком много и от которых начинаешь уставать? "Несколько зло", ответил он. "Я вообще не собирался об этом говорить. К чему вам знания, от которых нет пользы? В конце-то концов, важно ли что?" что эти люди смогут помочь вашей сестре, и теперь они будут стараться особенно усердно. Спасибо. Других слов у меня не было. Неважно, почему граф поступил именно так, и какие цели преследовал. Приручить меня, следуя самому короткому пути через сестру, или просто утолить собственную скуку от бессмертия. Но я ему была благодарна. Хотя где-то в глубине души мне все же мечталось, чтобы этот порыв его души был искренним. Тем не менее, для себя я сделала еще одно открытие. Молкольм мог сколько угодно взирать на людей с высоты своей бесконечной жизни. Говорить с непроницаемой надменностью о том, что они все умирают, а он остается. Признавать себя чудовищем и убеждать в этом меня. Вот только чудовище не станет жертвовать на медицину. А если и станет, то выставит это огромным достижением. Малкольм же скрывал и даже больше того. Злился, когда ему пришлось признаться. Нет, напрасно граф отделял себя от обычного человека. Что-то человеческое в нем все же осталось. Глубоко зарытое и тщательно скрываемое им самим же. Вскоре за ним пришла уже знакомая девушка-администратор. «Ваша светлость, все готово. Мне поручили проводить вас». Он кивнул и последовал за ней. Я же метнулась следом. Но девушка покачала головой и попросила остаться в холле. Успокоиться и присесть на мягком диване. Ее слова показались мне неуместными. Как я могла успокоиться, если на кону стояла жизнь и здоровье сестры? Но все же осталось. Измеряла шагами холл вдоль и поперек. Металась, подобно птице, попавшей в селки. И только когда администратор вернулась, ее голос отрезвил меня и заставил вздрогнуть. «Ваша светлость!» «Леди Малкольм, я могу предложить вам чай на травах или кофе?» просила она, не пойми кого. Но непокойную покойную же Ванессу в самом деле. «Что, простите? Ведь кроме меня здесь никого не было. Чай или кофе?» — улыбнулась она мне. «Или лучше просто воды. Вы так нервничаете». «Воды», — согласилась я, решая, что уже начались слуховые галлюцинации на нервной почве. Она подошла к стойке, за которой работала. Налила воды и, поставив на небольшой поднос стакан и вазочку с конфетами и печеньем, двинулась ко мне. Это был тонкий ход с ее стороны. Если стакан с водой я могла выпить стоя, продолжив после этого носиться по коридору, то теперь мне пришлось сесть на диван и дожидаться, пока на журнальный столик передо мной опустится нехитрое угощение. «Не переживайте так, графиня!» Спокойным, ласковым голосом произнесла она. «Профессор Дортмунд?» и доктор Трандерсорм, отличные специалисты. Вашей дочери ничего не угрожает. Тем более, что ваш муж отправился ее поддержать. И тут до меня дошло. от чего то я даже расхоталась, нервно и чересчур громко, а после силы заставила себя успокоиться и запить истерику водой. Простите, но граф Малкольм не мой муж, прояснила я ситуацию увидев удивленный и одновременно обеспокоенный взгляд служащий. «Мы вообще не родственники, а эта девочка – моя сестра». Просто граф любезно согласился оказать помощь в ее лечении. Она смутилась и рассыпалась в извинениях. «Простите, госпожа, баронесса клайфшот подсказала я. «Баронесса», – повторила она, – «просто когда вы пришли, представился только граф. Вот я и решила, а потом додумала». И он на вас так смотрел? Ой, простите. Весь ее вид говорил, что ей неловко. Да мы и сами виноваты. Не представились должным образом. В остальном же, откуда девушки, встречающие гостей и подающие кофе, знать тонкости вчерашних дел ее работодателей? В конце концов, она не их личный секретарь. И тем не менее, обстановка разрядилась. Мне было по-прежнему волнительно. Но теперь я уже могла держать себя в руках. И не метаться по коридору. Я сидела на диване, сжимала в руках стакан и не сводила взгляд с циферблата больших напольных часов. Профессор обещал, что если все пройдет хорошо, то процедура займет не больше сорока минут. Но вот прошло уже пятьдесят. Я опять начинала паниковать. Ведь в глубине коридора, со стороны операционной, хлопнули двери и послышались приближающиеся голоса. Я вскочила с дивана и кинулась им навстречу. Сердце бешено колотилось, а кровь гулко стучала в ушах. Лишь бы все прошло хорошо. Первым вышел профессор Дортмунд. За ним показался доктор Трондерсон. «А где?» Рассеянно шарик глазами за их спинами и никого не находя протянула я. Возникли некоторые заминки. «О, Боже, баронесса!» Профессор кинулся подхватывать меня под руки, потому что я седала на пол. «Вы же не дослушали!» «Вы идиот, Чарльз!» Подружески подначил молодого коллегу Вальтер. «Тоже начинает разговор с таких слов?» В руках доктора возник пузырек с нашатырем, который мне сунули под нос. «Где моя сестра?» Почти простонала я. «С ней все в порядке». Она по-прежнему в процедурной с графом Малкольмом. Пункция прошла крайне успешно. Тогда о каких заминках речь? Врачи переглянулись. Платье маленькой леди. После наложения повязки мы не сумели застегнуть на нем все крючки и пуговицы. Края не сходятся. Мужчины беспомощно развели руками. Поэтому она осталась там и дожидается вашей помощи. Возможно, вы придумаете что-нибудь. Последние слова они договаривали мне вслед, потому что я неслась к операционной и влетела туда подобно фурии. Эмили, одетая в длинную белую сорочку, сидела на руках Малкольма, вцепившись в него, подобно крошечной обезьянке, и тихо всхлипывала, пряча заплаканные глаза ему в плечо. Злосчастное платье лежало рядом на спинке стула, пока граф, будто убаюкивая, покачивал малышку и заговаривал ей зубы. «Ну хватит, хватит, милая!» все уже закончилось. Она еще раз вскликнула. Вы самая храбрая девочка на свете. Готов поспорить, ни один мальчишка не сумел бы выдержать подобное и даже не пикнуть. Честно. Она немного отстранилась от него, заглядывая в глаза. Разумеется, даже я бы не сумел вынести эту жуткую процедуру в вашем возрасте. Словно великую тайну поведал он. Поверьте, Я бы наверняка громко кричал и пытался позорно бежать от докторов. Не верю. Это вы все специально говорите, чтобы меня успокоить. Он погладил ее по голове и одарил теплой ободряющей улыбкой. Весьма проницательно, и тем не менее вы справились. За это, как я и обещал, мы сейчас поедем и купим вам самую красивую куклу во всей столице. Честно. Она дождалась кивка от графа. И тут же расцвела в улыбке. Роуз, ты слышала? Его светлость купит мне куклу!» Малышка наконец заметила стоящую в дверях меня и выскользнула из рук графа. Она кинулась ко мне, но запуталась в полах длинной рубашки и чуть не упала на скользком кафельном полу. Подхватила ее опять же Эдриан. «Доктора запретили вам нагрузки. Юная мисс Клейтон», — укоризненно произнес он. А вы уже бегать собрались. Ваша сестра сама в состоянии преодолеть до вас несколько метров. Я подбежала к сестренке и облегченно выдохнула, обняв ее. Под рубахой чувствовалась плотная повязка из бинтов. Неудивительно, что мужчинам не удалось застегнуть на крохе платье. Даже я усомнилась в своем успехе. Малышке было 9. Она активно росла, быстро вытягивалась и носила старое платье, которое по-хорошему... Нужно было уже давно сменить на новое, размером побольше. Но денег не было. Мы затянули с этим непозволительно надолго. В палату вернулись доктора. «Мисс Эмили, вы почему на ногах? Два часа постельного режима в палате!» Возмутился Трондер Сом. «Я не выйду отсюда без платья в одной рубашке. Это не подобает леди!» Эмили взглянула на меня еще поддержки У меня же невольно на лице расплылась улыбка. Так вот из-за чего все проблемы начались. Пережив пункцию и разрыдавшись, Эмили отказалась покидать процедурную бесплатие, которое никто не сумел затянуть. И даже авторитет медицинских светил не помог. Судя по всему, Малкольм ее все же пытался уговорить, заходя издалека. Но тут появилась я. «Эмили, докторов необходимо слушаться», – строго произнесла я. «Ты ведь уже большая, должна понимать» она нахмурилась, но ведь она повернула голову на графа посмотрела на него потом обратно на меня и очень тихим шепотом произнесла так чтобы только я слышала его светлость граф обещал что мы поедем покупать куклу сейчас, но если я буду лежать два часа то мы не успеем все закроется какими же беспечными могут быть дети пока я изводила себя в коридоре Она думала только о новой кукле. Хотя, возможно, так было правильно. Ни к чему ей знать, какую угрозу могла нести процедура. «Не переживай», – утешила я. «Мы же в столице. Здесь магазины работают гораздо дольше, чем в нашем городке». Еще несколько минут. Я уговаривала ее улечься на кровать-каталку, не надевая платье. Главным аргументом стало одеяло, которым Эмили накрыли, чтобы ее никто не увидел. А когда Эмили все же перевели в палату, она очень быстро пригрелась в тепле и уснула. Процедура прошла даже лучше, чем мы ожидали, рассказывал профессор. Мы выкачали всю лишнюю жидкость и промыли полость антисептиком. Ваша сестра отлично перенесла пункцию, но мы хотим еще немного понаблюдать за ней, убедиться в отсутствии осложнений. Очень живой и подвижный ребенок, добавил Трондерсом. Это хорошо, что она уснула а то, боюсь, два часа покоя слишком много для столь активной особы, которой неожиданно стало легче. То, что состояние Эмили улучшилось, было видно невооруженным глазом. Мне даже показалось, что я увидела на ее щеках прежний румянец. Пока я беседовала с докторами, Малкольм стоял в стороне, хмурился, но молчал, не вмешиваясь, а потом и вовсе ушел куда-то. Я хотела его окликнуть, чтобы поблагодарить за заботу о сестре, но не могла отвлечься от разговора с врачами. Подумала, что успею сказать ему все позже. Но когда Трондерсом и Дортмунд ушли, Малкольм так и не вернулся. Я подошла к девушке-администратору и спросила, не видела ли она графа. Ответ был неожиданным. Он покинул клинику около 20 минут назад. Его Светлый что-нибудь говорил перед этим? Нет, сожалею, баронесса. Признаться, я расстроилась. Уходя в палату к Эмили, я раздумывала над тем, что заставило его уехать. То, что он вернется, я знала. Он ведь обещал сестре. И я была уверена, что граф сдержит слово насчет куклы. Но ведь сейчас мог бы и остаться. Видел же, что я хотела ему многое сказать. Спустя два часа в палату вернулись доктора. И мне пришлось разбудить Эми, чтобы они провели осмотр. Удовлетворившись ее состоянием, они разрешили нам отправляться домой. В этот момент я забеспокоилась. Эдриан так и не вернулся. Экипаж забрал с собой. А я даже не знала адреса его поместья. Разве что по памяти могла примерно воспроизвести, где оно. — А где граф? — поинтересовала сестра, просовывая руки в рукава платья. — Отлучился. — коротко ответила я ей так и не зная более конкретной информации. «Давно?» «Он вернется?» засыпала она меня вопросами. «Не вертись!» буркнула я, пытаясь свести у нее за спиной края платья и застегнуть крючки. Из-за повязки, которую запретили снимать, наряд упорно не сходился, опросить Эмили выдохнуть побольше воздуха казалось бесполезным. Она и так была перебинтована максимально туго. В итоге я пыхтела дюйм за дюймом пытаясь побороть непослушные застежки. В момент, когда двери палаты открылись, я туда даже не взглянула. Как раз с усердием застегивала очередной крючок. Я бормотала себе под нос, что нам бы только до дома добраться, а там я перешью застежки на пару миллиметров краю. Хотя кого я обманывала. Они и так были перешиты много раз. Дальше уже некуда. «Господин граф!» — радостно взвизгнула сестра. И дернулась ему навстречу. Уже загнанный в петельку крючок вырвался у меня из-под пальцев. И соскользнул. Я подняла рассерженный взгляд на мужчину и ахнула. Эдриан и стоял в дверях, нагруженный по меньшей мере пятью коробками. Они казались массивными. Того и гляди раздавит внешне худово, хоть и подтянутого графа. Меня, правда, это не обманывало. Я-то знала какая истинная сила таится в его бессмертном теле. Он вошел в палату, молча сгрузил коробки на кровать и протянул первую из них, ярко-розовую, сестре. Там была кукла, большая, половину роста Эмили, чудесным фарфоровым личиком, пышной шляпкой и сияющей золотистой вышивкой на платье. Сестричка рассеянно замерла, разглядывая подарок, Было видно, что она одновременно рада, потеряна и не знает, как поступить. Благодарить. Однозначно благодарить. Но можно ли открывать подарок прямо сейчас? Или лучше потом? С-спасибо! Восторженно пролепетала она, опасливо протягивая руку к коробке. Дотронулась и тут же одернула. Я бы тоже побоялась. У малышки никогда не было таких дорогих игрушек. Да, куклы были, но не такие. Они доигрывали в мои, с блеклыми от времени платьями и стертыми рисунками лиц. Еще в те, что дарил покойный папа. Сестренке же было не от кого получать подобные подарки. «Держи!» Малкольм помог скрыть коробку и вытащил чудесную фарфоровую леди. «Не бойся, держи крепче!» И она схватила ее. Обняла, прижала к себе так сильно! то сразу стало понятно. Сестричка будет с нее пылинки сдувать. И спать теперь станет тоже только в обнимку с куклой. Эми, немного осадила ее радость я. Давай все же застегнем платье, а потом ты будешь играть. Хорошо. Сестричка послушно поплелась ко мне, не выпуская из рук чудесный подарок. Только не дави сильно, а то больно. Баронесса, не стоит мучить ребенка. Малкольм разгреб остальные коробки. Я, конечно, не знаток детской одежды, но взял на себя смелость и купил это. Здесь несколько размеров, что-то обязательно подойдет. Я изумленно застыла. А Эмили вновь кинулась к Эдриану. В коробках оказались два платья и два теплых зимних пальтишка. «Сейчас холодно, а будет еще холоднее», – прояснил граф. «Хотелось бы избежать повторения болезни». И осложнений из-за того, что у юной леди отсутствует подходящая одежда. Я шумно втянула воздух, приготовилась что-то сказать, но не смогла. Тут же выдохнула и еще раз вдохнула. Правила приличия твердили отказаться. Разум говорил, что подарок следует принять. И он же твердил Малкольм так хитро и расчетливо подбирается к твоему сердцу. Само же сердце млело, трепыхалось. И не понимала от чего. От волнения. Злости на то, что меня так легко выбить из колеи и завоевать доверие. Благодарность за Эмили. Я и сама не знала. Благодарю. Наконец выдохнула я, взяв себя в руки. Вы очень внимательны, граф. Покидая клинику, я все еще находилась в растерянности. И всю дорогу в экипаже провела, погрузившись в мысли. Изредка меня отвлекал Щебет Эмили. Она оживленно рассказывала о чем-то совсем неважном Эдриану, прижимала к груди куклу и казалась совершенно здоровой. Иногда она все же кашляла, но уже не так устрашающе, как прежде. В особняке нас встретила экономка Марта. Получив указание накрыть на стол, она умчалась выполнять. Пока дворецкий Шарль помогал снять верхнюю одежду. Впервые за долгое время Эмили ужинала за столом. Они не на кровати. И у нее наконец-то проснулся аппетит. Малышка за считанные минуты расправилась со специально сваренным для нее бульоном. Потом вход пошла тарелка с тушеными овощами. А напоследок ей принесли свежеиспеченные булочки. Я же ела медленно, нанизывая по кусочку на вилку и поднося к рту. Жевала, лишь отдаленно чувствуя вкус. Через несколько часов Малкольм собрался отбыть по неотложным делам. И было видно, как сильно он торопился. Я же раздумывала над тем, стоит ли вызывать его на разговор. Что я вообще ему скажу? Как буду благодарить? Теперь меня откровенно грызла совесть. Знала ведь, что каждую минуту его раздирает нестерпимая жажда, которую я не желала удовлетворить. Но его помощь Эмили казалась настолько искренней, и мне ведь ничего не стоило подарить ему хотя бы поцелуй. Какая в сущности разница? Я спала с ужасными людьми, негодяями, не чувствуя к ним ровным счетом ничего. А теперь, когда дело дошло до элементарного спасибо, пускай и выраженного столь странным способом, я не могла. Или все же могла. Когда в столовую вернулась экономка с горничными, чтобы убрать со стола, Я попросила Марту проводить Эмили в комнату. Мне нужно было поговорить с Адрианом. «Чувствую себя последней стервой», — призналась я ему, оказавшись наедине. В моей руке остался бокал столового вина, который я крепко сжимала за ножку. Того и гляди, переломлю. «Вы мучаетесь из-за проклятой жажды. Что-то делаете даже сверх того, что было мне обещано. А я...» «Что вы...» Его бесконечный усталый взгляд изучал меня, медленно скортя по чертам лица. «Чувствуете себя должной, а как отдавать не знаете?» «Именно так. Просто все эти деньги – так много денег!» Он встал со своего кресла, подошел ближе, мягко забрал бокал из моих рук и отставил в сторону. «Всего лишь деньги, Роуз!» Его тихий голос коснулся моих ушей вызывая толпу мурашек. Я смотрела на мужчину снизу вверх, все еще сидя за столом. А после тоже встала, чтобы быть наравне. Оказалось лицом к лицу слишком близко, так что его горячее дыхание коснулось кончиков моих ресниц. Сколько себя помню, у меня всегда было много денег. Все эти тысячи лет я мог бы в них купаться. Драхмы, баты, кроны, фунты, золото, серебро и даже беличьи шкурки. Думаете, они принесли мне хоть каплю счастья? Отнюдь. Они скучные и легки, если знаешь, как заработать и приумножить. Поэтому мне не стоило абсолютно никакого труда купить Эмили куклу и одежду. «Неправда», — выдохнула я, смотря в его выразительные глаза видя каждую ресничку и неожиданно хмурую складку меж бровей. Дело не в деньгах. Ваше отношение. Вы сами твердите. Смертные люди едва ли не пыль под ногами, но при этом замечаете то, что недоступно остальным. Это для вас мелочи, а для нее никогда не имевший новых игрушек. Очень важно. Да и не столь нужна ей была кукла, сколько внимания. То, что выполнили обещанное, обняли, когда ей было страшно, и утешили, когда стало необходимо. Это несложно. Его губы находились так близко. «Сложно», — возразила я, вдыхая терпкий запах мужского парфюма. «Нужно увидеть то, что иногда не по силам даже обычным людям». Я сама потянулась к нему, не смело коснувшись мягких губ. Попробовала на вкус, провела языком, уловила его дыхание, напряженное, как и его тело. Граф замер, превратился в скалу, пока я целовала его губы, ища ответа, но не находя. «Хватит!» Он отстранил меня, оторвал, схватив за плечи и отстранив на все возможное расстояние вытянутых рук, тут же опускай и отходя сам. «Дальше, как можно дальше от меня!» Судорожно дыша, переводя дух, пился руками в спинку кресла, сжимая его до побелевших костяшек, опустив голову. «Для чего? Зачем Розалинда?» Спустя время спросил он, все еще не глядя на меня. «Я просто хотела...» Слова робко срывались с моих губ. «Поблагодарить», — не договорила я вслух. «Я же просил вас». Его голос был убит. «Не надо ничего. Мне ведь не сложно. Не нужно. Вот так. Это подло». «Но вы же сами хотели». «Не таким образом». Он, наконец, поднял на меня взгляд. Стальной, холодным серебром, словно в нем плескался весь лед Мирового океана. Я хотел искренне, а не так. А это суррогат. Первый шаг на пути к чудовищу. Теперь голову опустила я. Кого я пыталась обмануть своим поступком? Себя или его? Да, это было именно из благодарности за ту заботу, которую Малкольм подарил мне и сестре. Но точно не от великой любви. Было стыдно. Я запуталась. «Я уезжаю или сбегаю?» Холодно и тускло произнес он. «Но уже оставил распоряжение Мартии своему секретарю по поводу вашего нахождения здесь. Ни вы, ни ваша сестра ни в чем не будете нуждаться. Все будет исполнено, как я и обещал». «Когда вы возвратитесь?» Я не могла не спросить об этом. «Не знаю. Как только доведу до конца свои дела. А теперь прошу простить баронесса. Мне необходимо закончить еще несколько дел перед отъездом». Он учтиво поклонился и покинул столовую, оставив меня наедине с недопитым бокалом вина. Уже вечером, когда Малкольм оставил поместье, не прощаясь, Марта постучала в двери моей комнаты. Она, не говоря ни слова, вручила мне тонкий конверт, в котором обнаружилась короткая записка. «Не совершайте ошибок Ванессы. Оставайтесь человеком». Я же постараюсь убить чудовище внутри себя. Э, -э м